Глава одиннадцатая Кровать Дуняши и Харитона стояла в кладовочке наверху, и просыпались они тотчас же, как в доме за стеной раздавались шаги Федот Федотовича. Дуняшка вскакивала, словно вымуштрованный солдат, не разлепив глаза ощупью, наискивала свою одежду и, чтобы угодить свекру, бежала доить коров, тащила из кухни поила, принималась мыть полы. Ко всему этому она привыкла еще дома и управлялась со множеством дел до того, как идти на поле. Умывалась, прибирала волосы и ела Дуняша, как-то между делом, успевая еще с крадом поглядеться в свое маленькое зеркальце, которое постоянно держала при себе. К тому времени по деревням было принято носить над бровями челки, легкомысленные колечки или кудерьки-завитки. Дуняша будто и не видела соблазнов моды, зная одну свою гладкую прическу, когда весь ее не по женски большой лоб был открыт. Сама Дуняша от этого казалась старше своих лет, а чистый широкий лоб клал на ее лицо свет живой и постоянной мысли. Умственная деваха, приглядевшись к снохе, рассудил Федот Федотович. в дядю должно, в Семена Григорьевича дай ему бог здоровья. У того не голова ведь, а палата. По нему и есть, не в матерже, у Катерины головка куричья. Федот Федотович вспомнил вдруг свою молодость и не покривил душой перед прошлым. Катерина в девках смазлива была, из себя полная, не на всякого взглядывала, а ежели брать Федотку, так его вовсе не замечала потому он и кривлялся, и пел перед нею злое, мстительное «Катя, Катя, Катерина». Нарисована картина и не кистью, не пером, а из лоханки помелом. И куда все подевалось? Горько недоумевал Федот Федотович. Осталась одна рабская забитость, приниженность. Замордовала нужда, задергала юбчонка на палке. За меня бы вышло, может, человеком гляделось. Да ведь ума Бог не дал, к коже не пришьешь. Вот и с этой что-то будет. У этой лобищи истинный Христос совсем не бабский, вроде чело иконописное, чистое до да светлое таково. А потом заботы, бесконечный, как колесо, труд, высушат, сморщат. Зачем это? Для кого? Кто завел? Послабление бы ей дать, пожалеть, пооблегчить. Нет, ты, Федот Федотыч, послабление ни себе, ни жене покойницы не давал. Дети у тебя изробились, а чужому под твоей рукой хана. Хана, хана, — качал повинной головой Федот Федотыч, но не отступал от своей истины. А в бедности, в нищете жить всю жизнь лучше, что ли? Пусть робят без всяких там послаблений. Голая в женихов дом заявилась. Я это почему об послаблениях-то заговорил? Разве через это жалеют человека? Да из чего бы жалеть-то? Стареть Федот стал, гляди, сам себя плохо разумеешь. Но выдумывал, человека ума палата, пусть кого-то робит. А ум есть, так он для того и дан, чтобы руки не были порожними. Осудил сам себя Федот Федотыч за минутную слабость к бедной невеске. Такого с ним, пожалуй, не случалось и не случится больше зато он резонно определил свое отношение к дуняш она будет вечным работником для ее же блага а коснулась робкая жалость сухого мозольного сердца федот Федотча потому что дуняша своей сметливостью и усердием в работе пришлась ему по душе Как-то на днях перед вечером Харитон затащил Дуняшу в кладовочку и, опрокидывая ее на кровать, весело зашептал, обглаживая ее лицо, старательница моя. Уж сегодня, на что батя, в расстройстве она надо же заметил на тебе плохие лапти. Обстрекались, говорит, достал с шеста в завозни новые, не сидя, пусть обует. походи ты еще полюбишься ему? Я вижу. Он добрый, с пониманием. А люди судят его, кусают. Плохо ему жить. Будем ему помогать. Будем, Харитош. Я и так. Ой, что же ты меня держишь? Мне сепаратор крутить, до да воды еще принести к завтраму. Но он держал ее, зарывался носом в ее ослабевшие косы. Я тебя днями не вижу совсем. Не женись в страду. От волос у тебя льном пахнет. День, деньской ской, потерби-ка его. А ты, по-моему, стала красивее. Я и так милая, и была. Давай побудем еще, ну давай побудем. любаво поди ищет уж, что подумает-то? А ночью спишь, Соня за Соня? Зато мне утром как неохота уходить, кто бы знал. Хоть еще минутку мало малехонька еще бы возле тебя, а ты все спишь и спишь. Вот так-то завернешься и, знай, спишь. Ты разбуди, будто и не бужу. А ты под бок, да посильней-то, посильней-то жалко. Милая Дуняш, милая, а я еще буду лучше. Я еще никак не привыкну. Как только чуточку забудусь и сразу будто жду окрика. Но я привыкну. Привыкну. Я как иду к чему-то. Каждый раз. Боже мой, ладно ли, говорю. Миленький, любого-то ждет. Пойду. Пойду. Он отпустил ее, но у дверей еще задержал, смеясь и щекоча ее. Засмеялась и она, отбиваясь и протискиваясь в полуоткрытую дверь. В это время по наружной лестнице поднимался наверх Федот Федотович. Эка! — Эка догибает! — оборвал он веселье молодых. — Мало ночта, то Чисто дети! Ну, только! — По-твоему, молодым и не поиграй, и не полюбись, — будто прикнул кто-то Федота Федотовича, и он покорно принял упрек, сел на свою постылую бабыльскую кровать, зашептал «отче наш», а сам думал свое покаянное. Задергал я их они спят совсем мало. Куда грибу, куда рву? Но утром рано-рано бухался пожищами по дому, и все вскакивали, как по солдатской побудке. Сегодня встал чуть свет, и Любава поднялась следом. Едва пришел на гумно, прибежал и Харитон, после умывания волосы еще не обсохли, в руках кусок пирога. Любава осталась при хозяйстве дома, А Дуняша собралась на верхний увал, теребить лен. Мало того, что она не любила эту изнурительную работу, но в этот раз ей особенно не хотелось идти в дальнее поле, потому что рядом был надел брата Аркаши. С тех пор, как Дуняша ушла из дому, она раза два встречалась с матерью Катериной, которая поняла дочь и благословила, а о сыне сказала: Берегись ты его, пущий огня. Шальной совсем сделался. Ну, скажи, ожадовил вовсе и зарвал себя на работе. Со зла скотину лупит, на меня стал замахиваться. А эту, тебя выходит, перешибуде пополам. Ты, Дуняша, его боись. Вот и поездно было Дуняшей одно идти на льняное поле, на безлюдный верхний увал. Там убивать станут, до живой души не взовешься. Да надо идти. Себе не хозяйка. Федот-федотыч повелел не переиначишь. Хотела сказать Харитону о своем страхе, да сочла лишним. Харитон против отца делу не пособник, а заботу за нее понесет на своем сердце. Так и смолчала. Собрала харчей на обед, хлеба, полковриги, пару яиц печеных, огурец только что с гряды, бутылку молока и соли в тряпичке Все затянуло узелком в головной платок, обулась в новые лапти, и в раз вся помягчевшая, легкая, покатила со двора. Любава старожка и чутко живет в доме, научилась видеть и понимать людей без слов. Перехватила в глазах невестки тоску верную, у самых ворот окликнула. — Ты, Дуняша, что это какая смурная? Может, с Харитоном что вышло? «Обидел? Так мы его с двух концов выжмем, и им только поддайся, и им только дай волю. Они потом и вьют веревки из нашей сестры. А ты не больно-то?» «Да откуда ты все узнала?» — Дуняша улыбнулась. «И что смурна это я, и что мужики-то вьют из нас веревки? Из молодых ты, а ранняя?» «Таким сказывают, век долг кажется» ой твоя правда дуняш мне иногда кажется будто я уж старух а чего знаю вся моя дорога от печи до порога мне и слово молвить не с кем машка молчунья спросишь молчит не спросишь молчит а с тобой мне хорошо и не отпускала бы от себя и я так же от и грустная одной идти неохота а мне дуняша покажись другое у тебя на душе. — Кто знает, может и другое, — раздумчиво согласилась Дуняш. — Может и другое. Пойду уж. — Ежели Машка скоро вернется, я прибегу к тебе, — уж вслед крикнула Любава и осталась со своей вдруг нахлынувшей необъяснимой печалью. Было теплое и тихое утро, какими кончается страдный ведренный август. Просушенная солнцем земля скоро и жадно впитывает обильные ночные росы, видимо, тяжелеют пашни и пылят скупы не по-летнему. Отпотевшая дорога туго накатана, как ремень, и не звонок в эту пору стук тяжелого колеса. Душка подковы с шипами и гвоздями четко оттиснута на колее. Опустевшие поля раздвинули свои межи. Кругом бескрайнее пожневье, еще не тронутые дождем, а по стерне быстро пошли в рост, угнетенные, все лето спорыми хлебами, сорняки. Ожил, подгон, не попавший на серп. Поле отливает желтой, начищенной медью и наново зеленеет молодой сурепкой. Над ним плывет белая паутина вестницы грядущей осени. На солн-всходе потянет вдруг просторным ветром, нагулявшим в сухих лугах сытых ароматов сена и поднявшейся отавы. Так и обдаст свежестью. Дуняша по Ирбитской дороге поднялась на верхний увал, и у третьего от села верстового столба свернула полевой колеей, которая тянется верхом увала и отрезает скатные к полудню хлебородные десятины кадушкина от прочих земель. При последнем переделе от Кадушкина отошел жирный пласт вдоль городской дороги, а вместо нее выпал клин замойной глины по западному уклону поля. Другой бы забросил худородную землю, а Федот Федотович продержал ее под паром, потом унавозил да свалил не одну сотню телек лесной подстилки и посеял лен, жилистую культуру. И, как на удивление, лен принялся хорошо, рос густо, плотно, хотя по высоте можно бы и лучшего ждать. Дуняша подошла к грани неширокого, но расширяющегося и покатого под изволок поля, оглядела плотную стенку крепкого, дубеющего на корню льна, намертво вцепившегося в тяжелый суглинок, и ей сделалось совсем тоскливо. От этого непосильного поля начинался ее беспрерывный труд через осень, зиму и весну, почти до новой страды. В деревнях Истари заведено лен, бабий захребетник. Полют его, теребят, расстилают, сушат, мнут, треплют, чешут, придут только одни бабы. Они же потом ткут из него холсты и обшивают всю семью в неизносимую одежду. А у ней, у Дуняши, Уже к обеду деревенеет спина, и плохо разгибаются пальцы, собранные и окостеневшие в горсти. Поднимался ранний зной. Еще ночным, чуточку влажным теплом веяло от ольна, когда ударило жгучее оплавленное солнце, и все поле запылало зноем — ни ветерка, ни дуновения. Покой над землей, и в эту пору ясно чуется в воздухе разогретый стоялый мед — Пот заливает глаза, и едва ли не с первой минуты хочется пить. Сохнут губы. От полевой тишины в ушах все время звенит и звенит, будто скачут вдали все не могут ускакать резвые праздничные тройки. Согнувшись над снопиком льна, Дуняша не слышала, когда верхом на лошади к ней подъехал Аркашка. «Попалась ты мне, дрянь!» Я тебя давно подкарауливал, да ты все не одна. Я тебя свое бросила, а на других ломишь. Он не дал ей разогнуться и хлестнул плетью с проволочным узелком на конце. Она сразу ослепла от боли и упала на снопик теплого льна, оберегая руками голову. Аркашка понукал молодого жеребчика, чтобы дотянуться плетью до Дуняши, но жеребчик пятился, кидался в сторону, вставал на добы, потому что узнал Дуняшу, возможно и вспомнил, как она кормила его со своей ладошки подсоленным хлебушком, как подбирала ему гриву, как целовала его в мягкую вздрагивающую губу, когда он был еще стригунком. Аркашка нещадно лупил и жеребчика, потом наконец бросил его и стал пинать сестру, благо что обуд был в лапти. Дуняша вначале просила детскими привычными словами «Братик, не буду! Братик, больше не буду!» Но потом затихла и даже перестала закрываться руками. А жеребчик, напуганный с пустым седлом шала, вылетел на большую ирбитскую дорогу, где его увидели Титушка с Машкой, возвращавшиеся из города. Увидели они и самого Аркашку, плясавшего над Дуняшей. — Стой! — Одумайся, Христос с тобой! — кричал Титушка, подбегая к Аркашке. Но тот ничего не видел и ничего не понимал. И Титушка коротким размахом гвозданул по Аркашкиному загривку. Голова у Аркашки мотнулась, как пришитая, а сам он, видимо, хотел... Посмотреть, кто его ударил, повел было уж закатившимися глазами и упал, разметнув руки. Лицо его побелело и стало исходить. Оскалились вдруг большие, мучительно стиснутые зубы. Господи, прости, без крестился Титушка, поняв, что не рассчитал удара. Господи, прости, без Над чародея. Подъехала Машка, онемевшая от испуга, беспамятная, привернула одну вожжу к глобли, сунулась к Дуняше, но Титушка остановил ее: "Водку, Маша, из хатка! Господи безумысла! Упас ради Бога, господи безумысла! Семидесятиградусной Петровской водкой, взятой на последние гроши для угощения Федота Федотыча, тот любил рюмочку хорошей крепости облил Аркашкину грудь, плеснул ему на зубы, и Аркашка задохнулся, закашлял, стал приходить в себя. Господи, живой! Титушка плюнул и перекрестился. теперь -ча отойдет зверь. Со зверем живешь, истинный Христос зверем сделаешься. А эту давай вот. Титушка взял Дуняшу на руки и стал качать ее как ребенка. Амашка оттирала ее лицо своим платочком, смоченным водкой, и приговаривала сквозь слезы, — Сердешная ты моя, и пожалеть-то тебя некому. И кто нас пожалеет? — Давай, поворачивай, чародея Мария. Как он ее, Боже упаси! — Да отойдет, Господь милостив. Это он ее заубег из дома в страду. Ну, и идол, однако! Дуняшу уложили в ходок, и Машка взяла ее голову к себе в колени, прикрыв лицо платком. Титушка выправил чародея на дорогу, попридержал немного вожжи, оглядываясь на Аркашку, который уже сидел и искал что-то возле себя. — хилова за воду, Аркашка! — думал, башка оторвалась. «Пра — Пра! Он перекрестился и плюнул. Попал на заднее колесо. Чародей просил вожжей.